А теперь подглядывает негодяй, хочет знать, не оставит ли засаду, а может на наш Volkswagen нацелился. Ну ждутки! Гениальный план зародился и созрел в голове в одно мгновение. Неважно, кто там прячется за березой, главарь ли банды или мелкая сошка, я сама своими собственными руками. «Лично доставлю его в комендатуру полиции и тем самым раз и навсегда сниму с себя все дурацкие подозрения». В каменном спокойствии пережидала я целых 20 минут, пока полицейские не закончили всех своих дел. Вот они погасили фонарики, выключили Юпитер, вышли за ворота, аккуратно заперли их за собой, уехали» а тот все еще неподвижно торчал за березой. Хладнокровное бестие. Должно быть, хотел выждать, не вернуться ли случайно. Я принялась за осуществление своего плана. Спокойно, открыто, не прячась, подошла к воротам. Отперла и прикрыла их за собой, войдя во двор. Отперла гараж. Легко отперла. Значит, полиция воспользовалась отмычкой, а не ломом. Машина спокойно стояла на месте. Первым делом я освободила педали от цепи, пока было время. Потом могло и не быть. Гараж был большой, просторный, машина стояла посередине, а у стены еще оставалось место для нескольких сколоченных из досок козел и наваленных кучей досок. Забравшись на ближние от входа козлы, Я вооружилась доской и стала поджидать бандита. Убивать его я не собиралась, требовалось только порядком оглушить. Вот сейчас бандит войдет в гараж. О машине он наверняка знал. Если собирался убегать, лучшего транспортного средства не найти. Ну а с бабой справиться ему, расплюнуть? Я все правильно рассчитала. Правда, подождать пришлось дольше, чем думала. Года два, как минимум. Но вот у двери гаража раздался шорох. Я ее притворила, не стала запирать. Дальнейшее меня несколько озадачило. Бандит не стал заходить в гараж. Он приоткрыл дверь. Вдруг блеснул луч фонарика. И в его свете я увидела лишь часть человека. Точнее, его руку с пистолетом. «Руки!» — послышался грозный голос. Больше он ничего сказать не успел. «Ах, руки? Пожалуйста, пусть будут руки!» Я изо всех сил трахнула доской по руке с пистолетом. Не знаю, каким чудом я успела первый схватить черный предмет, покатившийся по бетонному полу гаража. Возможно, бандюга не ожидал от меня такой прыти. Возможно, я основательно ему повредила руку. И это был не только шок, но и травма. «Во всяком случае, я оказалась первой, а с оружием обращаться я всегда умела». В час двадцать ночи капитан Фрелькович выслушал рапорт своего подчиненного. «Разрешите доложить? Получилось так от неожиданности!» Мужественно признался сержант, и в его усталом голосе слышалось сдерживаемое бешенство. «У нее были ключи!» «Хорошо, по порядку. Стою я, значит, как велено, и вдруг вижу, кто-то идет прямо к воротам. И даже не очень долго я ждал. Идет, значит, к воротам, не скрываясь, приспокойненько их отпирает и запирает, и шасть в гараж. Ключи от гаража тоже у нее были. Я там в темноте не очень разобрал, но показалась баба. В гараж влезла, и ничего, тихо. Света не зажигала. Кто ее там знает, что она делает в гараже? А ну как, сядет в машину и попытается скрыться. Вот я и подкрался потихоньку к дверям. Она их только притворила. Думаю, на испуг ее возьму. Подкрался неслышно, в щель фонарем посветил и хотел крикнуть «Руки вверх!» Да только меня чем-то так огрели, что в глазах потемнело. Будь там мужик, я бы еще постерегся. Но кто такого ожидал от бабы?» На оружие бросилась, как тигрица, откуда-то сверху прыгнула, а на меня, разрешите доложить, еще одна доска свалилась, на ноги двухдюймовая, ну и как раз этой секунды мне и не хватило. А это стер... Извините, баба, и говорит, не я руки, а ты. Ну и ту доску под ноги швырнула, и еще велела не надеяться, что она меня застрелит. А потом придется сидеть, как за убийство человека. Ничего подобного. Она мне, дескать, колено прострелит. А стрелять уж она умеет. Ах, не веришь? Смотри, поганец. Видишь? Спрашивает вон ту баночку с крышечкой. Да вон же, рядом с твоей пустой башкой на полочке. И как даст по крышечке в самую середку. И надо же, там как раз проходила водопроводная труба, так струя прямо мне в ухо. Такая ушлая. Знала, где кран, велела мне перекрыть воду, а сама все о моем колене, чтоб я ненароком не позабыл. А ухо до сих пор болит, хорошо еще вода холодная была, а не горячая. Что мне было делать? Пришлось в машину сесть, ключи она мне бросила, такая, говорю, ушлая, умнее меня, близко ко мне не подходила, держит меня на мушке, и пришлось подчиниться» и ворота я открывал и потом запирал и машину вел а она с моей пушкой сзади села от колена отцепилась на лопатку перешла в голову говорит стрелять не стану нужна мне твоя голова а лопатку прострелю мол не сомневайся мало будет одной и вторую прострелю мне же говорит легче будет надоело тебя держать на прицеле сама поведу машину пока ты мешком будешь валяться на полу ну я и вел машину думаю может какой случай подвернется, а она, знай, командует вправо, влево. И оказалось, прямиком ехала к нашей комендатуре. Я слышала, она дежурному говорила, что бандита поймала, и пану-капитану велела сообщить. Капитан Фрелькович в молчании выслушал рапорт и даже не очень сердился на сержанта, обнаружив множество смягчающих его вину обстоятельств. Он лишь махнул рукой, и перевел взгляд на женщину. «Ну вот, сами видите», — только и промолвил он укоризненно. Я сидела злая и искренне расстроенная, ведь была уверена, что, по крайней мере, хоть одного мафиози, собственно, ручно обезвредила. Я очень хорошо понимала, насколько в моем шатком положении требуются особые заслуги, а тут... Такая. И вот, пожалуйста, никакая не заслуга. Совсем наоборот. Сняла человека с боевого поста. Там никого не осталось охранять объект. Преступники могут действовать свободно. Правда, не совсем понятно, что им там еще делать, если торба с наркотиками уже конфискована. Но ведь для чего-то же часовой был оставлен? Может, они не знали о конфискации товара? Могли явиться за ним? «Их можно было задержать на месте преступления. Эх!» «А невестка ваша опять скрылась!» — сообщил капитан, и в голосе его звучали раздражение и претензия. «Ну, хорошо. Допустим, не она убила Таровского. Мы это уже установили. Но почему же в таком случае она явилась к Вилле Подольских?» Машину поставила на задах и, увидев полицию, скрылась. Выводы напрашиваются сами собой. Что скажете? Говорить о своей невестке я с полицией по-прежнему не собиралась. А делать выводы — их обязанность не моя. Заговорила я о другом, тоже с раздражением и претензией. «Как можно не отметить мою неоценимую помощь полиции? Ведь никто иной, а только я вывела их на Константин, показала дом. Я уже поняла, что баба на велосипеде была их лучшим оперативником, никакая не домработница. Увы, а я еще собиралась туда вернуться, разыскать ее». Уже наступило утро когда мы вернулись домой. «Если бы я все о тебе не рассказал, сидеть бы тебе уже за решеткой!» упрекал меня Януш. «Куда, черт возьми, подевалась Иоанна? Послушай, ведь это не шуточки! Она сейчас нужна полиции по зарезу, без ее показаний. Дальше не двинуться! Так что, пожалуйста, не сердись на меня за то, что я сообщил им о квартире ее тетки. Если она не причастна к афере, ей ничего не будет!» А вот если причастно, я не сердилась. Просто бросилась к телефону, глянув по дороге мельком на часы 20 минут четвертого. Номер телефона Иоанны я набирала без особой надежды. Скорее всего, ее нет. Скорее всего, она уже мчится в направлении к государственной границе. И когда в трубке услышала ее голос, сначала не поверила своим ушам. «Может, какая-то ошибка?» «Слушай, если это ты, немедленно смывайся!» Сказала я решительно. «Приезжай ко мне, если сумеешь. Боюсь, что у твоего дома уже торчит шпик». Во взгляде Януша, устремленном на меня, выражались самые противоречивые чувства. «Никогда бы не подумал, что, выйдя на пенсию, смогу пережить нечто подобное!» Вздохнул он. Думаю. «Шпика к ее дому еще не успели направить».